и прочих печальных вещей, а в конце что-нибудь веселое, чтобы можно было посмеяться. Снус-мумрик вошел в дом и поднялся на второй этаж, отвинтил круглый деревянный шарик на лестничных перилах, там тоже ничего не было. — Пусто, — сказала Филипёнка за его спиной, — если ты ищешь их драгоценности, то они не здесь, они в платяном шкафу, а шкаф заперт. Она сидела на пороге своей комнаты, закутав лапы в одеяло и уткнув мордочку в горжетку. — Они никогда ничего не запирают. — Какой холод! — воскликнула Филифьенка. — За что вы меня не любите? Почему не можете придумать для меня какое-нибудь занятие? — Ты можешь спуститься в кухню, — пробормотал Снус-Мумрик. — Там теплее. Филифьенка не отвечала. Откуда-то издалека донесся слабый раскат грома. — Они ничего не запирают, — повторил снус — Снус-Мумрик. Снус Мумрик подошел к плотяному шкафу и отворил дверцу. Шкаф был пуст. Он, не оглядываясь, спустился вниз по лестнице. Филифьенка медленно поднялась. Она видела, что в шкафу пусто, но из пыльной темноты шкафа шел отвратительный и странный запах, удушающий и сладковатый запах гнили. В шкафу не было ничего, кроме съеденной молью шерстяной прихватки для кофейника и мягкого коврика серой пыли. А что это за следы? На слое пыли, крошечные, еле заметные, что-то жило в шкафу. Нечто вроде того, что ползает на месте сдвинутого камня, что шевелится под сгнившими растениями. Теперь они уползли из этого шкафа. Они ползли, шлейся лапками, тихонько, позванивая панцирями, шевеля щупальцами, извиваясь на белых мягких животиках. Она закричала Хомса, иди сюда. Хомса вышел из чулана растерянный, помятый, он недоуменно смотрел на Филипёнку, словно не узнавал её. Хомса раздул ноздри. Здесь очень сильно пахло электричеством, запах был свежий и резкий. "Они выползли", воскликнула Филипёнка. "Они жили здесь и выползли". Дверца шкафа скрипнула, и Филипёнка увидела, как в нём что-то опасно блеснуло. Она вскрикнула. Но это было всего лишь зеркало на внутренней стороне дверцы. В шкафу уже было по-прежнему пусто. Хомса Тофт подошел ближе, прижав лапы к рту. Глаза у него стали круглые, черные, как уголь. Запах электричества становился все сильнее и сильнее. Я выпустил его, прошептал он. Он был здесь, но я выпустил его. Кого ты выпустил? Со страхом спросила Филипёнка. Хомса покачал головой. Я не знаю, сказал он. Но ведь ты, наверное, их видел? — Подумай хорошенько, — настаивала Филифьенка, — как они выглядели. Но Хомса побежал в свой чулан и заперся. Сердце у него сильно стучало, а по спине бегали мурашки. Стало быть, это правда. Зверек пришел сюда. Он здесь, в долине. Хомса открыл книгу на той самой странице и стал читать по складам быстро, как только мог. Мы имеем основание предполагать, что его конституция приспособиться к новым обстоятельствам и освоиться в новой среде, после чего создадутся предпосылки для возможности его выживания». «Далее существует вероятность, однако это лишь наше предположение, наша гипотеза, что через неопределенное время в результате развития этой особи, причем характер его развития абсолютно неясен, он вступит в фазу нормального роста». «Ничего не понимаю», — прошептал Холмса. «Одна болтовня, если они не поторопятся». Он пропадет. Он лег на книгу, зарыв лапы в волосы, и в отчаянии принялся сбивчив рассказывать дальше. Он знал, что зверек становится все меньше и меньше, и что выжить ему очень трудно. Гроза подходила все ближе. Вспышки молнии сверкали здесь и там, непрерывно слышался треск электричества, деревья дрожали, и зверек чувствовал — вот, вот, наконец-то! Он все рос и рос, вот опять засверкали молнии, белые фиолетовые. Зверек стал еще больше, он стал уже такой большой, что ему не обязательно было принадлежать к какому-нибудь виду. Тофту стало легче. Он лег на спину и смотрел на окно в потолке, за которым виднелись сплошные серые тучи. Он слышал дальний раскат грома, похожий на ворчание, идущее глубоко из горла, когда тебя хорошенько разозлят. Медленно и осторожно спускалась Филифёнка вниз по лестнице. Она думала, что все эти страшилища, скорее всего...